Убедившись, что встреча завершилась миролюбиво, н а з а в е т с к и й сказал на прощание своему новому знакомому что-то шутливое и пошел за Беркутом и Штубером. В ворот он в о г н а л их и остановился за мостиком. Машина ждала там, где ее оставили. Мимо нее как раз проходили солдаты Штубера, возвращавшиеся из увольнения в город. На машину ее водителя они не обратили никакого внимания. зато чинно козыряли беседующим неподалеку офицерам. Все четверо были навеселе, и Беркут заметил, с какой холодной яростью Штубер смотрел на них, когда те отдавали честь. «Кстати, а где мои люди?» Штубер протянул пачку папирос, но Беркут поблагодарил и отказался. «Те, что отвозили л е с т и ч а что с ними, но ну, только честно!» Может, они еще живы, в плену? Нужно ведь как-то объяснять наши потери оправдывать их. Водитель в машине отвезет нас в город и вернется. Больше ничего Беркут говорить не стал. И г а у п ш т у р н ф ю р е р понял, что на двоих вояк его отряд все же уменьшился. «Хорошо вам живется», — буркнул штубер, — Доставая из кармана зажигалку. У вас нет начальства, И ни перед кем отчитываться За каждого убитого и раненого. Люди приходят, погибают или разбегаются. Как там у вас говорят? Бог дал, Бог взял. И никакой дьявол вас не разжалует. Вот-вот, поплачьтесь партизану. Поверьте, это легче и приятнее, Чем каяться в гестапо. Поэтому впредь прошу быть осмотрительнее. Во всяком случае, в о д и т е л и машина должны вернуться в крепость. Надеюсь, вы учтете и то, что мне несложно было поднять весь гарнизон. И сейчас разговор между нами н а ч а л бы более оживленный характер. О нет, я не угрожаю, просто констатирую факт. К этому времени мы уже навсегда замолчали бы. «Вот именно!» — пожал плечами г а у ш т у р ф ю р е р «Мы не должны забывать о безопасности и взаимных гарантиях. Как ни мудри, все сводится к одному. Лучше вместе жить, чем вместе гнить. Когда собираетесь осуществить нас очередным визитом?» «Через четыре дня». «Это уже разговор?» — кивнул Штубер. «Но условия...» За эти дни вы не должны совершить ни одного нападения. Я и так веду себя с вами, словно заговорщик. Неизвестно, кто кого здесь вербует. Не волнуйтесь, мы как раз собирались передохнуть. Вы немец? Ну да, немец, конечно. Мои предки украинцы. Жаль, воюете вы, как настоящий т е в т о н е ц Украинец, говорите, ну что ж, великая славянская нация, Шевченко, Хмельницкий, Франко. Как видите, я немного знаком с вашей историей. И все-таки кто-то из ваших родителей наверняка происходит от немцев. Никто, насколько мне известно. Убедите себя, что происходит. Тогда легче согласиться с моим предложением, голос крови и ни, ни малейшего намека на предательство. Кстати, сейчас вы уже говорите по-немецки почти без акцента, пытаясь избавляться от него. Богатая языковая практика. До встречи, гаупштон-фюрер. «Темнеет!» — крикнул вслед ему штубер. «Остерегайтесь, партизан!» и рассмеялся злым нервным смехом человека, оставшегося недовольным и собой, и результатами встречи. Мазовецкий подождал, пока Беркут приблизится и пропустил его вперед. Прикрывая командира, он несколько раз оглянулся. Ему все еще не верилось, что удалось вырваться из этого каменного мешка. Даже теперь... Когда штубер стоял один и спокойно глядел им вслед, нервы Владислава были напряжены до предела. — Что, поручик, огорчены, что все кончилось так неэффектно? — спросил Беркут, не оглядываясь. — Согласитесь, готовя вас к заброске, ваши прежние шефы таких операций не планировали. — Не хотел бы я... чтобы среди тех бывших моих шефов оказался ты. Такое напланировал бы. Ничего себе визит. То, что мы вырвались из этого склепа, просто чудо. На что, собственно, ты рассчитывал? — Сам не знаю, — ответил Беркут. — Очевидно, на удачу. Когда еще побываешь во вражеском гарнизоне и поговоришь с гаупштунфюрером СС, Да еще вот так, запросто. Интересно знать, с кем имеешь дело, что они за люди. Водитель и Колор сидели в кабине. Карабин солдата лежал у Колора на коленях. «Едем — Едем? — негромко спросил Иван, выходя из машины. — Едем. Садись в кузов. Беркут увидел посеревшее лицо Колора, но ничего не сказал. Он понимал. сидеть в форме полицая плечом к плечу с врагом, на дороге, по которой разгуливают фашисты, куда труднее, чем распивать коньяк с гаупштунфюрером. Уже совсем стемнело, когда они снова оказались у колодца. Остановив машину, водитель умоляюще взглянул на оберштунфюрера. Но он весь обмяк, раскис и уже не в состоянии был сдерживать дрожь. Беркут с досады осмотрел редколесье, в которое упиралась дорога. Неплохо бы проехать еще с к и л о м е т р Однако за колодцем начиналось сплошное болото. — Вы обещали, господин Оберштунфюрер? — Не нужно напоминать мне об обещаниях. Резко перебил его Беркут. м а з о в е т с к и й колор спрыгнули с машины и подошли к кабине. Водитель... Открыл свою дверцу, но, увидев ф у н д е р о ф и ц е р а и полицая, инстинктивно придвинулся к Беркуту. Тот невесело ухмыльнулся, вышел сам и приказал выйти ему. Водитель с большим трудом выбрался из кабины, ноги не слушались его. Все еще улыбаясь, Беркут обошел машину и остановился рядом с м а з а в е ц к и м и Колором. Поляк снял с плеча автомат. — Как тебя зовут? — спросил Беркут водителя. — Йозеф, господин обершунфюрер. — Если хоть словом обмолвишься в разговоре с кем-нибудь о своих сегодняшних приключениях, тебя пристрелит сам, гаупшунфюрер Штубер. — Или удавит, ваш, — верзила Фельдчебель. — На шоссе тебя может остановить патруль и спросить, откуда едешь. Отвечай, что выполнял приказ коменданта крепости гауштунфюрера Штубера, и не имеешь права разглашать суть задания. Так и скажу, можете не сомневаться. А чтобы ты не мучился в догадках, мы действительно русские, однако служим Рейху, как и ты. Знай это. Наслужай, если уж кто-нибудь очень станет допытываться». Но лучше всего, молчи. — Еволь, господин обершунфюрер. — Все, возвращайся в крепость. Беркут почувствовал, что водитель не верит ему. Но это уже не имело никакого значения. — И передай гаупшунфюреру, т если он, конечно, заинтересуется подробностями, что я тоже умею держать слово. Он знает, о чем идет речь. — Неужто отпустишь? — изумился Колор. И хотя сказал он это по-украински, водитель, конечно же, догадался, что именно так изумила полицая. Не теряя времени, он поблагодарил господина оберштурмфюрера, в с к о з и л в кабину, резко задним ходом развернулся и медленно, очень медленно, показывая, что не убегает, повел машину к шоссе. Партизаны какое-то время смотрели вслед грузовику, затем повернулись и тоже неспешно направились к колодцу. — И все-таки нужно было пристрелить его! — стоял на своем колор. — Одним фашистам стало бы меньше, а машину сожгли бы! — Не вмешивайся! — тронул его за плечо м а з а в е ц к и й Командиру б е д н е е На войне не только стреляют, здесь еще разрабатывают стратегические планы и хитромудрые операции. Убивать их надо, и все операции. Да что же это за война такая? т о б о пожалел, э т о о т п у с т и л Уж е не письмами ли стали обмениваться? Он не успел договорить. Ни один из них не обратил внимания на то, что когда машина достигла изгиба дороги, шум мотора несколько притих, и сразу же прозвучал выстрел. «Один, единственный!» Беркут зло выругался, все оглянулись. Машина сорвалась с места и исчезла за деревьями. Мазовецкий успел послать ей вдогонку длинную автоматную очередь, но, очевидно, не попал. «Вот сволочь!» — возмутился он. кто бы мог подумать, что это пугало умеет стрелять. Хорошо еще, что никого не задел. н о командир, что я говорил? Даже обрадовался этому происшествию Колор. Нужно было отправить его на тот ц в е т и все дела. Успокойся, он свое получит, — сдержанно ответил Беркут. Подошли к колодцу. Беркут присел на сруб. Взглянул на м а з а в е ц к о г о затем на Колора, в и н о в а т о как-то улыбнулся и покачал головой. «Он правильно поступил. Это я сглупил, как новобранец. И даже не потому, что не догадался разрядить его карабин, а потому, что забыл святой закон войны. Никогда не щади врага, который пришел, чтобы сжечь твой дом». Пусть это будет мне уроком. А теперь кто из вас хочет поупражняться в медицине? Как ни странно, этот идиот попал мне в ногу. При этих словах м о з о в е ц к и й и Колор замерли в таких позах, словно в землю перед ними ударила молния. Да ничего страшного, как можно спокойнее произнес Беркут. Пуля в ы к р е п Рана легкая, пакет у меня есть, до базы как-нибудь доберемся. Оказывается, война тоже иногда преподносит сюрпризы.